Глава двадцать вторая. Мистер Хэм нет постучал в заветную дверь вместо меня. Я стискивала ручку потяжелевшей сумочки до белых костяшек и не решалась поднять глаза от земли, про себя считая мгновение тишины. Шесть, семь. Неужели их прямо не откроют? Но я же видела, в доме точно кто-то есть. Уже знакомая мне пожилая женщина возникла на пороге неожиданно. Журналисты замер, разнесенные для повторного стука рукой, но быстро сориентировался. Доброе утро, расцвел он самой своей очаровательной улыбкой, не взначая и загораживая меня широким плечом. Я представляю издательство New Hampshire Times. Могу ли задать вам пару вопросов? А она здесь зачем? Не слишком любезно буркнула хозяйка дома, кивая в мою сторону. Все же заметила, узнала или нет? Это моя ассистентка. Не запнувшись ни на секунду, отреагировал мистер Хемнет. Вот что значит профессионал. Я только и успевала, что обливаться потом от нервного напряжения. Главное попасть в дом. Не будут жена с выгонять силой, а там глядишь, удастся разговорить мою родственницу. Записывает важные моменты, следит за расписанием, напоминает мне о встречах. Ну, проходите. Всё так же недовольно проворчала женщина, отступая в сторону. Журналист довольно ухмыльнулся, незаметно подмигнул мне и просочился внутрь. Куда там, коту? Я попыталась повторить его манёвр, но чуть не споткнулась о ледяной ненависти, которую совершенно явственно источала старуха. Кот в сумке заворочился, и я спешно перехватила её подмышку, чтобы он не вылез в самый неподходящий момент. В гостиную, окликнула она мистера Хемнета, который застыл в растерянности в узком коридоре. Без подсказки было совершенно непонятно, куда идти: наверх по узкой лестнице или в одну из закрытых дверей. К таким интерьерам я не привыкла. В провинции строят всё же просторнее, земля не такая дорогая, есть где развернуться. А в столице мне приходилось бывать либо в особняках и усадьбах старинных и отдельно стоящих на собственной территории, либо вовсе в современнейших зданиях, вроде фабрик и офисных небоскрёбов. Здесь же дома стояли так тесно, что планировка не позволяла даже окна нормальные сделать, разве что с видом на дорогу или уже на втором этаже, чтобы заглядывать к соседу в спальню. Женщина протиснулась мимо нас с журналистом и первой зашла в одну из комнат. Мы последовали за ней, молча переглядываясь. Выпиющая бедность сочилась изо всех щелей рассохшегося паркета, прорех в обоях и потёртой обивки мебели. Неужели моя мать когда-то жила в такой нищете? Не верится. Но что же должно было произойти, чтобы её семья так скатилась? Арест неведомой Иви, насколько мне известно, на семью в таком случае никаких санкций или штрафов не налагается. Ещё бы, в стране нужны новые маги. Зачем ущемлять тех, от кого они могут ещё наплодиться? Садитесь. Женщина вяло взмахнула рукой, указывая на обшарпанные кресла, на которых то тут, то там виднелись прорехи с торчащей набивкой. Кофе, чай. Чай, если можно, согласился мистер Хэмнет. Я же поняла, что в рот ничего в этом доме не возьму, ни жидкого, ни твёрдого. Прямо мой взгляд хозяйка не встречала, но украдкой поглядывала, острый и яростно, словно ножи металла. Моё убеждение, что она меня очень даже узнала, но от чего-то не подаёт виду, крепла с каждой минутой. О чём с ней беседовать? Поинтересовался Ричард шёпотом, стоило за старухой закрыться двери. Я забыл у тебя уточнить, не до того было. Спроси, кто такая Иви, выдавила я сквозь перехваченное спазмом горло. Нет, не удав как лятвы. Мой собственный страх. И какое отношение она имеет к семье Шерман? Так здесь и живёт одна из них, недоумевающе посмотрел на меня журналист. Мэвис Шерман, твоя бабушка. Я всё же рухнула в одно из древних кресел. До меня как сквозь туман донёсся виноватый голос мистера Хемнита. Прости, я думал, ты знаешь, поэтому сюда собралась. Те мисс Брук не слишком много мне сообщила, только что тебе нужна поддержка и сопровождение. Моя бабушка Женщина, спустившая меня с лестницы не так давно, в самом деле приходилась мне ближайшей роднёй. Мысль отказывалась укладываться в голове. Как же так можно? Допустим, она считает эту матушку от чего-то виноватой в предполагаемой гибели Иви. Но я-то здесь причём? Невинное, наивное дитя, понятие не имевшее отваряющееся вокруг несправедливости. Где-то далеко, словно в ином мире, щелкнул замок. Резко запахло дымом, и Шейд с ожесточенным мявом забился в сумке и силясь выбраться: "Горим! Кажется, я вскрикнула вслух. Ричард отреагировал мгновенно, бросился к двери, дернул за ручку, та не шелохнулась. Он потянул посильнее и отлетел в центр крохотной гостиной, ударившись затылком о диван. Ручка так и осталась зажатой в его кулаке. заперто, констатировал он очевидное, поднимаясь и потирая ушибленные места по очереди. Что-то мне это не нравится. Снаружи донеслось злорадное хихиканье, от которого у меня по коже пробежал озноб. Живо вспомнилась усадьба Кросов и питавшийся гостями лич. Только здесь всё сразу началось с пожара. Но почему? За что? Крикнула я, что было сил, не слишком надеясь на ответ. Тем не менее, я его получила. "Отродье убийцы, сдохни", прокаркала старуха по ту сторону. Шаги прошаркали к выходу, хлопнула дверь и наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием разгоравшегося где-то неподалёку пламени. Как бы ни прямо у гостиной костёр разложила. Моя матушка в жизни и мухи не убила. Растерянно пробормотала я. Инсинуации сумасшедшей бабки задели меня за живое. Нужно было бы думать о том, как спастись, но на меня напал ступор. Даже пауков выпускала в огород, вместо того, чтобы тапкой. Пауки полезны, они как раз мух и едят, отозвался Ричард. Он, в отличие от меня, на месте не стоял. Отдёрнул шторы, убедился, что за ними ничего, кроме стены, нет, и принялся сдвигать мебель к единственному узкому окошку под потолком. Расположено оно высоко, так просто не дотянуться. И если твоя матушка была столь миролюбива, возможно, она имела в виду твоего отца, хотя за мистером Хармсом тоже не замечал страсти к кровопролитию. Это ты его плохо знаешь, хотелось мне заорать. Он не убивает напрямую, Но его бездействие замучивает ежегодно сотни магов. Разумеется, сказать этого вслух я не сумела. Зато у меня вырвалось: он мне не отец. Ричард на мгновение прекратил борьбу с диваном, который никак не желал сдвигаться с места, и уставился на меня. Тогда почему ты там живешь? У меня есть свои причины, но могу тебя заверить, не от хорошей жизни и не от желания онуя обрести. Пожала я плечами и закашлилась. Едким дымом уже не только провоняло всю гостиную. Он просачивался сквозь щели между косяком и дверью, из-под плинтуса и через щели в полу, ясно показывая все недоделки халтурных строителей. Так, пожалуй, мы обсудим это более подробно, но позже. Тряхнув головой, Ричард вышел из состояния репортёра в охотничьей стойке и, ухватив меня за руку, подтолкнул к сооружённой им пирамиде. Давай я тебя подсажу. Ты худенькая, должна пролезть. Я вцепилась в его руку, не позволяя поднять себя к спасительному окошку. А как же ты? Я попытаюсь выбить дверь. Уверенности в голосе журналиста я не услышала. Тогда давай попытаемся выбить её вместе, твёрдо заявила я, отходя от него подальше для надёжности. Дым постепенно заполнял комнату, мешая видеть предметы чётко. Может, просто открыть окно для начала? Стоит нам его открыть, пламя от тяги разгорится сильнее, с сознанием дела отозвался Ричард. Потому предлагаю ещё раз. Давай я тебя быстренько выпихну наружу, а ты позовёшь на помощь. Думаю, успеешь. Я только отмахнулась. Начнём с того, что я не пролезу. Вот Шейд может, кивнула на сумку, в которой притих кот. Я старательно прижимала её локтем, чтобы он не выбрался. Не хватало ещё ловить его по всему горящему дому. На крайний случай действительно разобью окно и выпущу хоть его. Живая душа всё же не должен помирать только потому, что его хозяева вляпались в проблемы и не сумели их разгрести. А во-вторых, я не собираюсь тебя бросать здесь одного. Ричард поморщился, но спорить не стал. Вместо этого примерился и врезался плечом в дверь. Та и не дрогнула. Вот что ж то, а её и раму строители посадили на совесть. Лучше бы с таким старанием пол клали. Журналист не сдавался, приподнял увесистый кофейный столик и попробовал использовать его как таран. Дверь треснула, сквозь щель повалили клубы дыма, повеяло жаром. Там полыхает Прокашляла я, прикрывая лицо подолом юбки. Тут не до приличий, живой бы остаться. Что делать? Мы не доберёмся до выхода. Обернувшись на окно, я примерилась. Мы с Алексом выучили отличное взрывающее заклинание, но не случится ли катастрофы? Всё же огонь вокруг. Как бы ни полыхнуть и нам троим за компанию. Давай, быстрее. Пока я разглядывала кладку, выискивая слабое место, Ричард доломал дверь. и умудрился каким-то образом притушить пламя до тлеющих углей. "Бежим!" Он схватил меня за руку, и мы бросились по узкому закопчённому коридору к двери, за которой уже слышались измулённые и встревоженные возгласы. Пожар не мог пройти мимо внимания соседей. Я переступала ногами, стараясь не отстать, но всё моё внимание поглотили сжимающие моё запястье крепкие мужские пальцы. И мерцающие на самых их кончиках золотистые искры. Жар от угля и просачивался сквозь тонкую кожаную подошву обуви. По-моему, она затлела, но я почти не чувствовала боли, поглощенная шоком. Ричард, Мак, неужели он участвует во всем этом? Иначе как дожил до своих лет, общаясь на постоянной основе с ловцами магов и не попал за решетку? Но на приёме магическая удавка не позволила мне ему ничего рассказать. Значит, всё же не в курсе или же не приносила клятвы. Мысли мельтешили в моей голове припадочным хороводом. Но остатков моей сообразительности всё же хватило, чтобы дёрнуть журналиста за руку и протянуть ему распахнутую сумочку. "Погладь кота", требовательно заявила я. Ричард замер, не дойдя шага до спасительного выхода. И с изумлением обернулся на меня. Не сошла ли я с ума? Но потом до него дошло. Бросил взгляд на предательские ей пальцы, поморщился, и бегло пожмякал шейда за свисающий хвост. Кот злобно зарычал из убежища, но дело было сделано. Остатки магических излишек впитались в фамильяра. К счастью, на входной двери замок стоял куда более хлипкий, что наводило на нехорошие мысли. Неужели моя бабушка, язык не поворачивается её так назвать, Мэвис Шерман, запланировала покушение заранее? Сейчас мне вспомнилось, что и косяк, и сама дверь в гостиную выглядели довольно новыми, не слишком, но точно новее обстановки. Подозреваю, что предназначалась ловушка вовсе не мне, а моему отцу, тому самому убийце. вздумай он вновь явиться по знакомому адресу. Он не пришёл. Зато пришла я и привела ни в чём не повинного Ричарда, да ещё и кота принесла. Яркий солнечный свет резанул глаза, вызывая слёзы. Или это я от радости, что мы уцелели, прямо перед крыльцом столпились соседи, человек 10. И любопытствующие прохожие, зрители все прибывали. Кто-то успел сбегать в ближайший участок, потому что где-то вдалеке уже завывали сирены пожарной службы. Меня пошатывало. Если бы не журналист, я, наверное, осталась бы прямо там, на ступеньках. Он чуть ли не силой отволок меня на крыльцо дома напротив, усадил, завернул в собственный пиджак и прижал к себе боюкая и чуть раскачивая ее с стороны в сторону. Монотонное движение и в прямую спокойевало, и к приезду полиции и спасателей меня уже отпустило. Свидетели есть, сурово вопросил один из мужчин в форме. Толпа как-то резко поредела, а потом и вовсе рассосалась. Застревать в участке на полдня не хотелось никому. Мы пострадавшие, поднял руку Ричард. Хозяйку дома стоило бы объявить в розыск, она окажется не слишком адекватной, ни с того ни с сего заперла нас в комнате и подожгла дверь. Я припомнила, что очаг пожара и впрям пришёлся на часть коридора сразу у гостиной. Не знаю уж, что она запалила, тряпки, газеты, но взялось оно быстро. Может, и полила чем? Откуда мне знать? Я не специалист. Разберёмся, буркнул полицейский, не торопясь отдавать приказ о поиске беглой преступницы. Вы кто? Назовитесь. Имя, фамилия, адрес регистрации. Пока мы перечисляли все данные, пожару успели потушить. Ричард сделал за них половину работы, так что на другие дома искры не перекинулись. Настоящее чудо, приговаривали пожарные, после чего задумчиво поглядывали в нашу сторону. От страха за Хемнета меня вновь начало подтряхивать, особенно когда подъехал небольшой энбус с затемнёнными стёклами, и из него вышел мистер Хармс-Соловец. Только его здесь и не хватало. Не иначе кто-то из соседей или спасателей заподозрил, что пламя погасло не само собой, и вызвал охотников на магов. И если я в относительной безопасности не сомневаюсь, что президент в случае чего меня вытащит из практически любых неприятностей с законом, то Ричарду ни в коем случае нельзя на проверку. Его же первое тестирование выявит. Включится генератор и всё. Прощай, журналист. Стоило мне представить его в той бездонной ледяной тюрьме, как в горло подкатило тошнота. "Давайте внутрь", не тратя времени на приветствия, кивнул мистер Хармс. "Nbus отличался от стандартных пассажирских моделей. Кабина водителя отделена от основной части, а сзади, как оказалось, располагался целый домик на колёсах. Был там и диван, и кухонный уголок с чайником, и даже откидной столик, как в поезде." Ричард уверенно уселся, устроив меня у себя под боком. Я не возражала, наоборот, втиснулась в него всем телом, намереваясь защищать. Правда, не до конца ещё представляла, как именно. Что я могу сделать, чтобы ему помочь? Признаться, что сама маг, и взять вину на себя, так как генератор сразу выявит мою ложь, не обращая ни малейшего внимания на меня. заранее дорожащую от ужаса при мысли о предстоящем допросе, мистер Хармс-Соловец обратил взор на Ричарда